за вычетом весны, которую проводим за границей, потому что Екатерина Иоанновна находит время для Великого Поста в России невыносимо скучным. «Зимой семья обитает в своем петербургском дворце, летом на в Царском, осенью на Месхорской мысе. В каждом из домов имеется свой штат прислуги, и бездельничать им я не даю».